День 1. Контакт. Глава 1. Земля без конца и края. Человек с биноклем. Так это началось. Зимним вечером в штате Аризона человек стоял на пригорке у дороги над безвестным поселком. Управляться с биноклем лейтенанту Роджеру Шоуну было, надо думать, очень неудобно. Металл бинокля промерз, меховая куртка с капюшоном, да еще и толстые перчатки делали движения вялыми и неуклюжими. Дыхание со свистом вырывалось в пронизанный лунным сиянием воздух, линзы запотевали. То и дело приходилось протирать их, а пальцы в перчатке не желали слушаться. Откуда ему было знать, насколько все это ни к чему? Бинокль был слишком слаб, в него нельзя было увидеть, что происходит в поселке, приподнять покров над его тайнами. Шоун изумился бы. Услышан, что те, кому в конце концов удалось их раскрыть, пользовались приборами в сотни тысяч раз мощнее. Было в облике Шоуна что-то грустное и нелепое и трогательное. Вот он прислонился к валуну, опёрся на него локтями, подносит бинокль к глазам. Бинокль был тяжелым и громоздким. А все таки приятно ощущать в руках что-то привычное, что-то знакомое. Наверное, это было для Шоуна одним из последних привычных ощущений перед смертью. Можно лишь представить себе, лишь попытаться воссоздать то, что произошло потом. Медленно, методично лейтенант Шоун оглядел поселок в бинокль. Он увидел, что тот невелик. Пол дюжины деревянных домиков вдоль единственной улицы. Все было тихо. Ни движения, ни огонька. И легкий ветерок не доносил ни звука. Лейтенант перевел взгляд на окрестные холмы. Однообразные, низкие, серые, с плоскими, будто срезанными вершинами. На холмах рос чахлый кустарник, да редкие сухие заиндевевшие деревья, юбка. За холмами были еще холмы, а дальше – безбрежность и бездорожье пустыни Махаве. Индейцы называли ее землей без конца и края. Шоун почувствовал, что дрожит на ветру. Был февраль самый холодный месяц. И уже за 10 вечера. Лейтенант зашагал к фордовскому фургону с большой вращающейся антенной на крыше, стоявшему на дороге чуть поодаль. Двигатель мягко урчал на холостых оборотах. Это был единственный звук, который нарушал ночную тишину. Шоун открыл заднюю дверцу и, вскарабкавшись в кузов, захлопнул ее за собой. В фургоне горел темно-красный свет. Ночное освещение чтобы легче приспособиться к темноте, когда выйдешь на улицу. На приборных панелях и стойках со сложной радиоаппаратурой мерцали зеленые огоньки. Рядовой Льюис Крейн, радиотехник, сидел в такой же куртке с капюшоном, сгорбившись над картой. И что-то рассчитывал время от времени, сверяясь по приборам. Шоун спросил Крейна, уверен ли тот, что они прибыли на место, и Крейн ответил утвердительно. «Оба устали». От базы Ванденберг их отделял уже целый день пути. Целый день, прошедший в поисках последнего спутника из серии Скуб. В общем-то, о спутниках этой серии они почти ничего не знали. Разве только то, что секретные спутники Скуб запускаются для исследования верхних слоев атмосферы, а затем возвращаются на Землю. Задача Шоуна с Крейном состояла в том, чтобы разыскать спутники после их приземления. Для облегчения поиска На спутниках устанавливали радиомаяки, пищалки, которые автоматически включались, когда скуп снижался до 8 километров. Вот почему в фургоне было столько радиопелингационной аппаратуры. По существу он сам себя выводил к цели. На военном языке это называлось одноагрегатная триангуляция». Способ очень эффективный, хотя и медленный. Методика была простая. Фургон останавливался – Шоун с Крейном определяли свое местоположение и записывали силу и направление радиосигнала спутника. Потом проезжали километров 30, выбрав наиболее вероятное направление, опять останавливались и определяли новые координаты. Таким образом, раз за разом на карте появлялась россыпь триангуляционных точек, и фургон зигзагами приближался к спутнику, останавливаясь через каждые 30 километров для коррекции возможных ошибок. Все это, конечно, получалось медленнее, чем с двумя фургонами. Зато безопаснее. Командование считало, что появление двух фургонов в одном и том же районе скорее привлечет к себе внимание. Битых 6 часов они подбирались к очередному спутнику. И, наконец, они почти уцели. Крейн нервно постучал карандашом по карте и назвал поселок у подножия холма. Пидмонт штат Аризона. Жителей 48 человек. Они еще посмеялись над этим, хотя оба ощущали смутное беспокойство. РТП, расчетная точка приземления, которую им сообщили на базе, лежала в 20 километрах к северу от Пидмонта. Расчитали РТП в Ванденберге, по данным радиолокационных наблюдений, и 1410 проекциям траектории, вычисленным ЭВМ. Как правило, ошибка в определении РТП не превышала сотни метров. Однако с радиопеленгатором не поспоришь. А он засек пищалку в самом центре поселка. Шоун высказал предположение, что кто-нибудь из местных мог заметить снижающийся спутник. Он же раскалился до свечения, разыскал его и притащил в Пидмонт. Это звучало правдоподобно. Но житель Пидмонта, наткнувшийся на тепленький только что из космоса спутник, кому-нибудь да разболтал бы про такое дело газетчикам, полиции, НАСА, военным, ну хоть кому-нибудь. А на базе ничего не слышали. Шоун вылез из фургона, за ним выбрался Крейн, поеживаясь на морозе. Теперь они оба смотрели на поселок. Тот лежал перед ними притихший, без огонька. Шоун обратил внимание, что света нет ни на бензоколонке, ни в мотеле. А ведь ни колонок, ни мотелей больше не было на многие километры вокруг. И тут... Шоун заметил птиц. При свете полной луны он видел их совершенно ясно. Огромные птицы величаво парили над поселком. Черные силуэты пересекали лунный диск. Лейтенант удивился, почему он не заметил их раньше, и спросил Крейна, что это за птицы. Крейн ответил, что не имеет ни малейшего представления, и добавил шутку. «Может, стервятники?» «Между прочим, похоже», — сказал Шоун. Крейн нервно рассмеялся, выпустив клуб пара. Ну что же им тут делать, с Они же слетаются только на падаль. Шоун зажег сигарету, прикрыв зажигалку ладонями, чтобы ветерок не загасил пламя. Он помолчал, посмотрев еще раз вниз на дома на силуэт поселка. Потом еще раз оглядел Пидманд в бинокль и снова не обнаружил никаких признаков жизни, никакого движения. В конце концов, Он опустил бинокль и бросил сигарету на свежий снег. Она зашипела и погасла. Повернулся к Крейну и сказал. «Поедем посмотрим».